Глава 7. Я начал эту историю тем, что привел копию письма моего товарища. Я закончу ее теперь письмом другого моего друга, доктора Халлера, человека энциклопедических познаний, особенно следующего в нравах и обычаях Индостана. Только благодаря его любезности я и был в состоянии перевести разные туземные слова, которые не раз слыхал от мисс Ворендер и значения которых, наверное, не припомнил бы, если бы не его указания. В приводимом ниже письме он дает свои авторитетные комментарии насчет разных подробностей, о которых я говорил ему недавно во время одной из наших бесед. следующего в нравах: Мой дорогой лауренс я обещал вам написать письмо о тугизме. Но эти дни я был так занят, что могу исполнить обещание только сегодня. Меня очень заинтересовало ваше приключение я буду рад лишний раз побеседовать о нем. Прежде всего должен сообщить, что женщины крайне редко посвящаются в тайны тугизма, а в нашем эпизоде это могло произойти с вашей героиней лишь случайно или по протекции. Она вероятно отведала самовольно священный гур, так называется жертва, возносимая гурами после каждого убийства. Всякий отведавший становится активным членом тугизма, все равно какого бы возраста, пола или положения в обществе он не был. Будучи благородного происхождения, она, вероятно, быстро прошла разной степени Титхай, или Осветительная, люха или Могильщика, Шемси, который держит жертву за руку, и, наконец, бютгадки или Душителя. Всем этим обязанностям ее должен был научить ее гуру, или духовник, которым она назвала в нашем рассказе своего отца. Последний, по всей вероятности, был Борка, то есть вполне полномочным тугом. Раз достигшей высшей степени, она тем самым обрекла себя на совершенно бессознательные вспышки фанатизма. Пельхау, о котором она упоминает, есть предзнаменование, полученное слева. Если оно сопровождается Тибау, предзнаменованием справа, то считается знаком того, что все уладится отлично. Кстати, вы говорили, что в день убийства ваш старик-кучер видел индуса утром в кустах. Он, наверное, был занят копанием могилы для Каперторна. Прежде чем приступать к убийству, туги имеют обычай приготовить могилу для трупа. По моим сведениям, среди британского офицерства жертвой этого общества пал лишь один. Это был поручик Монсель, задушенный в 1812 году. После его гибели полковник Слиман уничтожил большую часть членов этой секты. Хотя можно быть уверенным, что она гораздо многочисленнее, чем то утверждают официальные власти. Да-да, шар земной преисполнен злобой и мрака, и этот мрак будет рассеян Евангелием, и только им одним. Я охотно уполномочиваю вас опубликовать эти краткие заметки, если вы найдете, что они могут пролить кое-какой свет на ваш рассказ. Ваш искренний друг Б.К. Халлер.